Глава 4. О том, что должно соблюдаться при постройке мостов и о месте, которое должно для этого избираться. Так как многие реки настолько широки, глубоки и быстрые, что нет возможности перейти их вброд, в первую голову приходилось думать о мостах как необходимом удобстве, и действительно, можно сказать, что мосты составляют главную часть дороги, и суть не что иное, как дорога, проложенная над водой. Они должны иметь те же качества, которые, как мы указывали, необходимы для каждой постройки. То есть они должны быть удобными, красивыми и долговечными. Мосты будут удобными, если они не возвышаются над остальной дорогой. А если возвышаются, то подъем на них легкий. И если место, избранное для их сооружения, окажется особенно удобным для всей области или для всего города, в зависимости от того, где строятся мосты, внутри ли городских стен или вне пределов их. Поэтому нужно избрать такое местоположение, которое легко доступно со всех сторон. То есть посреди области или посреди города, как это сделала Нитокрис, царица Вавилонская, при постройке моста через Ефрат, а не в каком-нибудь углу, удобном лишь для немногих. Мосты будут красивы и долговечны, если будут сделаны таким образом и по тем размерам, как будет сказано ниже. Но при выборе места для их сооружения предупреждаю – что место должно быть выбрано такое, где можно надеяться на долговечность строящегося моста и где можно построить его с наименьшими затратами. Выбрать, следовательно, нужно такое место, где река менее глубока и где русло ее или дно ровные и устойчивое, то есть из камня или туфа, ибо, как я говорил в первой книге о местах для закладки фундамента, камень и туф – отличный фундамент в воде. Кроме того, нужно избегать водоворотов и пучин и той части русла или дна реки, которая будет покрыта гравием или песчаной. Действительно, песок и гравий, будучи при полой воде постоянно передвигаемы, меняют русло реки и вымытые из-под фундамента вызовут неизбежное крушение постройки. Но если бы все дно реки было покрыто гравием и песком, то нужно делать фундамент так, как будет сказано ниже, когда я буду говорить о каменных мостах. Следует также стараться выбрать такое место, где течение реки идет прямо, потому что повороты и извильных берегов подвергаются опасности быть унесенными водой. И в таком случае мост остается как бы без плечи на острове. А также и потому, что во время наводнения вода наносит в эти извильные вещества, которые она вымывает с берегов и с полей, и которые не могут идти прямо дальше, но останавливаются. Задерживаются также другие предметы, и обволакивая быки, закрывают отверстия арок чего постройка настолько страдает от постоянного напора воды, что постепенно разрушается. Следовательно, при постройке мостов должно выбирать место, которое будет находиться посреди области или города, то есть место, удобное для всех жителей, и где река имеет прямое течение, а русло неглубокое, ровное и устойчивое. Но так как мосты делаются и деревянные и каменные, то я особо скажу о том и другом их виде и дам несколько рисунков, как античных, так и современных.